Глава 11. Битва теней. Юго-запад Германии. Области сна и покоя. 6 марта 1999 года. Камень. Много камня. Твердого гранита и мягких осадочных пород. Лучистого кварца и рудных жил. Многослойный пирог, испеченный миллионы лет назад. Скальная толщина. Не проскочить насквозь, не протолкнуться, не пробить. Завязнешь, влипнешь, пропадешь. Приходится следовать чужой тропой. Идти человечьими путями по выгрызенным в скале тоннелям. Но как не стремиться сюда? Мысли мыли. Ведь здесь сокровищница, здесь сила, здесь будущее. Здесь царят покой и безвременье. Сюда не приходят люди. А много ли на Земле таких спокойных мест? Есть исключение Заключивший договор. Он один. Всего один. И появляется здесь не так уж часто. Это можно терпеть Особенно если твой предмет на месте. В каменной нише. На широком уступе в обтянутой коже прямоугольной коробке. Разделенной внутри на 12 секций. Двенадцать. У заключившего договор грандиозные планы. Половина ячеек свободна и только ждет наполнения. Три дня как нет на месте летучей мыши. А вчера опустили ложа пса и быка. Лишь три ячейки заняты. Спят металлические звери. И где-то поблизости отдыхают те, кто привязан к ним невидимой нитью. Стражу крота не сидится на месте. Он исследует окрестности. Кружит по закольцованным тоннелям, проверяет бесконечные тупики, опускается в бездонные колодцы и волчьи ямы, рассматривает ложные стены, проникает в потайные убежища. Он шагает двунога и ползет четырех лапа, плывет облаком и скользит змеей, распадается на туманные клочья и стекает лужей. Иногда он возвращается назад и ненадолго замирает рядом с нишей. Чувствуя, как фигурка-крота наполняет его новыми силами. сладкое, невесомая, искристо-благодарно поглощается его прозрачным телом. В ближнем правом углу коробки совсем недавно появилась свинья. Все ждали, что сразу и объявится ее страж. Но идут дни, а фигурка так и остается, как будто ничья. Может быть, страж свиньи заблудился? Может быть, где-то отстал от фигурки? а теперь тыкается в лесистые склоны горы, там, снаружи, и не может найти ни скрытых в толще камня извилистых лазов, ни искусно замаскированных заключившим договор входов. Страж Крота разведал здесь все и знает, что проходов к пещере только два, с противоположных склонов, со второго этажа офиса компании «Аллис Гуд Логистик» и из музея волшебных фигур Гюнтера Фальца. Достаточно ли умен страж свиньи, чтобы найти вход и пробраться сюда, через рукотворный лабиринт? Стражу неизвестна скука, выдумка смертных, жадно считающих каждый миг своего скоропортящегося времени и боящихся истратить этот миг без смысла. Стражу смешны их смыслы, ограниченные семью-восемью десятками лет существования в белковой оболочке» и конечно же он не в обиде на Стража не называемого застывшего под сводами пещеры неподвижным коконом прозрачным сгустком много лет назад страж крота с удовольствием обсудил бы с ним что нибудь и тому наверняка нашлось бы что поведать остальным стражам но тот кто охраняет не называемого не не зас до общения тянется время бесконечная лента раскрашенная узором секунд минут, часов, дней. Когда страж крота чувствует насыщение, он расплывается в нечто шестикрылое и снова улетает прочь из абсолютной темноты пещеры в абсолютную темноту лабиринта. Как кошка с привязанной к хвосту консервной банкой, Ян бежал и бежал, без всякой цели и смысла, не отдавая себе отчет, где он находится и куда направляется. Он сел в Майнце, в какой-то поезд, занял место у окна и, нахохлившись, смотрел за окно в ночь. Очень важно было вернуть контроль. Если не над реальностью, то хотя бы над своим спокойствием. Пока мысли мечутся в голове серпантином, нет шансов придумать что-то толковое. Стук колес и мерное покачивание вагона постепенно помогли унять внутреннюю трясучку. «Подобное подобным. Давай, парень, соберись». «Это не так уж сложно. Для начала – сухой отстраненный взгляд. Факт первый – с тобой что-то не так. Факт второй – с остальными все в порядке. Вывод – не стесняйся попросить помощи». Но легко сказать «не стесняйся». Бюджет Яна получил пробоину ниже ватерлинии. Почти все свободные средства он истратил на отправку посылок. А начиная иска дипломированного специалиста по предчувствиям, навязчивым мыслям и общению с эфирными телами, надо четко представлять, сколько их успокоительный треп может стоить. Ян вспомнил про Гретту, без пяти минут психиатра, который, по слухам, уже начинал излагать суть имеющихся проблем. Позвонить Ойгену, узнать ее координаты. Она жила в Бремене? Нет, в Ганновере, кажется. Поезд везжал в какой-то город, постепенно сбавляя ход. За окном светился редкими окнами аккуратный и симпатичный квартал. Трех-четырехэтажные дома. Балконы с цветочными ящиками. Аккуратные столбики вдоль тротуаров. В стык припаркованные машины. Пусто. Совсем пусто. Все-таки за пределами крупных городов жизнь совсем деревенская. Ярким пятном мимо проплывал рекламный плакат, растянутый во весь торец дома. Миска, отвратительный на вид собачьей еды, а над ней веселый ирландский сеттер, жизнерадостно приоткрывший пасть. Сбоку надпись «Поиграй со мной» и логотип фирмы-производителя. Ян из всех собак выделял сеттеров – быстрых, красавцев и умниц. Может быть, он даже завел бы когда-нибудь, но держать в городе охотничью собаку, только мучить, так что дальше абстрактного «ввод бы» никогда не заходило. Но сейчас ухмылка пса показалась Яну особенной – адресованный лично ему. «Поиграй со мной!» Ян посмотрел псу в глаза. Они были чуть-чуть разного оттенка. Один ближе к зеленому, другой в голубизну. «Как у меня», — подумал Ян. Он отвернулся от окна. А пес как будто продолжал смотреть на него хищным взглядом охотника. Чувствуя, как на затылке встают дыбом волосы, Ян откинулся к спинке сиденья, чтобы не видеть страшного оскала Сеттера. Но это не помогло. Яна опять накрыла волной паники. Он рванулся с места, побежал по вагонам вперед, к головному вагону поезда. Заныли виски, на глаза опустилась розовая пелена. Вывернуться, отклониться, спрятаться от прикосновения холодного собачьего взгляда. Ни о чем в своей жизни Ян еще не мечтал так сильно. Он спрыгнул через ступеньку на ночной перрон, по подземному переходу выскочил в город, дернулся налево и направо, а потом увидел освещенный салон двухэтажного «Мерседеса», медленно отъезжающего от причалов автовокзала. Ян замахал руками и бросился автобусу на наперерез. В голове бултыхался расплавленный свинец. Седой усатый водитель неслышно пошевелил губами, но затормозил и дверь все-таки открыл. «Ты «Еще робишь, скаженна Дытына!» – в сердцах крикнул он. А потом добавил уже спокойно и по-немецки. «Если билета нет, оплата только наличными». Ян вцепился в поручень, шагнул на подножку автобуса и неожиданно для себя попросил по-русски. «Дяденька, увезите меня отсюда, а?»